Какая на себя, слышишь? Есть! А как рады нажать меня, мать? Стой, стой! Раз, два, три, четыре! Не достал! Гад! гад. Сам гад, давай на место! Раз, два, три! Четыре! Да! Поколосы головки, грудь лилет! Я видал, я я видал, я давай, кончай смеяться, Поднимай руки, ты. Давай, ну поднимай руки. Давай. ла Ладно, давай, видите. Видите, видите, как радо Ты рядом фашистом. Господи, что ли? называется, поднимай руки, давай, а, забей, давай. Гадов, ты. Ты ракиды, я же вам живьём не дамся. За Крест. Крест. Ты что, Родька, для храбрости его нацепил? Или как, а? Крест, Крест. поболись за меня, Родюшка. Болись, Божий угодничек. Ой, за что? Дурел та... ты. А... Что он тебе сделал? Крест. Черт. Крест. Ты что, Родька? Родька, не надо. А что ты, Родька? не сам, Родька. Верно, не сам. Бабка, небось, тебе. Бабка. Ну, Родька, да, да не бойся ты. ну Я этому скажу, чтобы не трепался. И Просковий ничего не узнает. Хочешь, я его сейчас догоню? Опять дерешься? За что Лупцова ударил? Ну, где крест-то, Да вот он, Просковий петру Бабка, что ли, украшения нацепила? А мать? Значит, и мать тоже. Креститься заставляли, а ты не хотел. Да этот крест! Крест, чертов! Не ругайся. Это что за слова такие, а? А что, они в школу не пускали? Я им прав не имеете они вдвоем на одного. Успокойся, Родя. А вот этот вот гад, он смеется, по селу разнесет, в школе узнает, его за это... Родя! Родя! Так уж, каким-то пантелеймоном считают. Все из-за чего? Из-за того, что ты икону проклятую нашел. Житья от нее нет. Ну, Родя, Родя, успокойся. Все уладим. Никому и в голову не придет смеяться. А с матерью твоей я сегодня же поговорю. Вот с Лупцовым надо помириться. Вот еще. Лупцов. Лупцов, подойди сюда. Еще чего? Лупцов. Лупцов, не нравится мне эти колебания. Ну? Ну? Ну, пантелеймоны. Пойдем, Вася. Они тут сами разберутся. Пойдем, пойдем. Сейчас, Прасковья Петровна, я вас догоню. Зараза ты. Драться по лесу. А чего я тебе сделал? Это я бедничать сразу. Меня тогда как Пашка дверил. Я никому словечки не сказал. А я сказал, да. У меня вон нос шибко распух. Прасковья сама дозналась. Ну ладно. Ребятам про крест не трепись. А то тут двинул. Без носа останется. Что же мне без носа? Иисус Христос расшиб расшибся нос. Да. да Иисусик ты понял? Иисусик! Иисус! Картина пятая, в которой Варвара Гуляева, не разобравшись в нахлынувших событиях, обращает глаза свои к Богу. Варвара, конечно, понимала, что что-то неладное они с бабкой творят. Надели крест на малого, в школу не пускают. Но бабка постоянно точила ее своими разговорами о Боге. Председатель шпынял за то, что мало работает в колхозе. Проскоя Петровна терзала душу своими разговорами о воспитании Родьки. Да тут еще поп пожаловал сегодня прямо к ним в избу. Батюшка, надо не полениться, пороги обить. К одному начальнику пойти, он не разрешит, надо к другому, что повыше сидеть, пойти-то ножки поклониться. Батюшка, ведь легко ли сказать, чтоб Господу помолиться, двенадцать верст к вам в загарье гулять? А ведь чудотворно без храму все равно, что сирота гремышный без дома родного. Что от Бога не сиротливо доте? Сиротливы люди без святости. бы, голубушка, людей позвала, молебен надо устроить, чудотворная явилась, да, праздник да. это великолепный. Батюшка, так ведь вот храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть надо тебе. Легко сказать открыть. Твой дом храмом будет, Авдотья. Ну, моя да, моя подожди, Варвара! Батюшка, чего ты, Варвара? Че Здравствуйте, батюшка. Здравствуй, имена, здравствуй. Да не беги ты, не беги! От меня не скроешься, разожжёшь лишь жар душевный. Строптивые-то не как раз в моём вкусе. Ой, Господи, ну что ты ко мне прицепился репьём? Ну что тебе надобно? Да, Но... На, неожид не знаешь, чего надобно. А, ага. Я могу и по закону, да я жить желаю. Да будет тебе, Я серьёзно. А не то прям под венец. Вот, вон и батюшка. Ведь знает, когда приехать-то. Серьезно, ворва. Эх, Благослови, батюшка! Да вот же ты, ты! Рожу воротишь. А, а ты-то ну, чего ты припёсся? Ты, ну же батюшка у нас в гостях. Ах, батюшка! Ах, батюшка, а я-то, дурак, ломаюсь. Ан, место занято. бачка сколько ты ей дал, облигациями наличными? Вон отсюда, вон отсюда. О, о, как взъярепенилась, знать правда. Мамка! О, Ан, безотцовщина. Ой, негодяй, ах, негодяй же ты, а. Не. Да неужели, что люди на тебя управу-то не найдут? Ну, давай, Варвара, кричи громче, громче кричи. Я чай последний узнал, что ты у себя в доме попа принимаешь. Ой, ой, Говорили я мне соль. люди добрые, плюнь на нее, блудливо кошечка. Да, Ах ты, да. ты еще. Да. Пощенок. Ну, ладно. Ладно, Варька, я тебя ославлю. Я тебя так ославлю. Никто мимо твоего портрету не пройдет. Сядь залюбуется. Ой. Ой, Господи, вот. ну что делать, ну что делать? И ведь с него ж станется, а? Господи да Господи. ты успокойся, голубушка. Это не тебе плакать, а ему горевать надо. Богом забытый, Богом брошенный. Ты успокойся, голубушка, поверь. Обрати глаза к Господу Богу. Молись, легче станет, молись. Молись. Ну, а ты, ты чего? Чего ты дома сидишь? Вон твои дружки голубей гоняют. Где? Ой, это же Санька с деньгами. не знаете, какие голуби на все село славятся. Истинно Христос говорил, будьте как дети. Да, вот именно. Роденька, иди, иди, уроки пиши, иди. Здравствуйте. Здравствуйте, за Запамятовал, как вас по отчеству? Петровна. Здравствуйте, Прасковья Петровна. Варя. Что это, маточка, Просковья Петровна, я что-то не пойму, что наш сорванец на У него все в порядке. Ну так, не, не без дел чай зашла-то, а и других делов, кроме Родикиных промеж нами вроде не водится. варвар то где? Да здесь, а поди слезы льет. А чего слезы-то вода? Ну что ж, подождем, пусть успокоится. Да ведь это ждать-то можно, мест не просидишь Только ведь вот сударышка у нас идет как-то свой разговор с отцом ну, Дмитриевым. Ну, какие О, какие у нас секреты? Просто свои дела решай. Могу себе представить. Просковая Петровна, вы знаете, я чувствую некоторое недоброжелательство к себе с вашей стороны. А разве оно вам мешает? Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Нет, я не скрою. Среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но ведь есть и такие, которые всю душу отдают службе добру. Зачем вы все это, отец Дмитрий? Я же не требую от вас объяснений. Ну...